Хотя это и было просто любопытство, его удалось удовлетворить, по крайней мере частично, в процессе избавления от призраков. Вообще-то Сфено предложила просто перебить их, но Хорн запротестовал, и я был с ним согласен. Народ, как я понимаю, погиб при исполнении, они не заслужили еще и добивания. «Ну, я оказался прав. Один из магов, работавших с энергосистемой дворца, оказался предателем и перед штурмом устроил диверсию, но по какой-то причине погиб вместе с остальными. А сейчас нас со Сфену и Куалоной, призраки, путающие прошлое и настоящее, приняли за принца с его телохранительницей. Он время от времени проводил личные инспекции. Не помогло, впрочем. В общем, с этим понятно, и задание мы выполнили». Хорн еще и освободил прикованных к месту своей гибели призраков и разместил в помещении ограждающие от духов обереги. Так что автокарта стала показывать барьер от духов ранг 1. Перебитых духов плюс награды за выполнение задания от Гриншайн мне хватило на насыщение амулета и даже чуть-чуть осталось. Ну здравствуй, второй ранг таланта к магии и соответствующие повышения. Опа! Аура снаряжеманта достигла шестого ранга. Доступна новая техника. Фокусировка ауры. Применима к любым аурам, которыми обладает пользователь. Сосредотачивает воздействие на одной цели, прекращая воздействие на других окружающих, но увеличивая эффективность и дальность ауры на 200% плюс 5% дух плюс 5% воля. Главное куалоне не говорить. Мы сидели на комфортной зеленой лужайке возле поселения Гриншайн и расслаблялись. Ну, как минимум мы с Хорном расслаблялись. Сфено, Лео и Оборотень, имя которого я забыл, практиковались, устраивая спарринги друг с дружкой. Хорн переводил взгляд с них на меня и Кэти, и у него было такое выражение «Я не сказать, чтобы особо наблюдательный, у меня и интуиция низкая, но тут было очевидно. Если хочешь что-то сказать или спросить, спрашивай», — не выдержал я. «Не факт, что стану раскрывать секреты, но обещаю не обижаться». «Это личное», — предупредил немец. «Даже интимное». «А, понятно. Да, сплю с Кэти и с фену». «Нет, веревки не использую. И, к слову, на тот случай, если с фену подкатят, рекомендую отказаться, если только не владеешь достаточно удобной и надежной защитной магией. Она очень сильная». «По очереди или вместе?» После небольшой паузы все же нашелся, возможно, закаленный родной киноиндустрии немец. «И как они между собой?» «Я мужчин предпочитаю», – приспокойно ответила вместо меня Кэти. Женщин пробовала, не понравилось. Аналогично, невозмутимо, добавила Сфено. «Отличный слух», – заметил я, – горгона кивнула, а Хорн покраснел. Все-таки недостаточно закаленный. Еще кое-что поспешно поменял он тему. «Насчет моей новой персоны». «Могу попросить о помощи?» «Смотря в чем, но я слушаю. Просто, как я уже говорил, не знаю, как она может на меня повлиять, так что хотелось бы, чтобы кто-то присмотрел. Если что-то пойдет не так, понадобится меня вырубить. Персоны деактивируются, когда я засыпаю. При потере сознания должно быть то же самое». «Сделаем», — кивнул я. «Можно прямо сейчас, только лучше выйди на поле». Я кивнул в сторону площадки, на которой обменивались ударами дамы и оборытень. «Когда они закончат?» – кивнул Хорн. Долго ждать не пришлось. Как раз в этот момент Сфено подловила оборотня на удар кулака, ветром от взмаха крыла сбив ему равновесие. Обычного человека это сразу вывело бы из строя. Оборотень же еще держался, но поспешил признать поражение. Я применил к нему малое исцеление и кивнул Хорну. «Давай, шаман, полигон готов». «Активирую», – несколько нервно сообщил он, выйдя на утоптанную площадку. Я кивнул, встав в нескольких метрах от него и подняв щит. К слову, с повышением ранга его управляемость существенно улучшилась. Сейчас мне не нужно было сосредотачиваться, чтобы передвинуть его. Достаточно просто пожелать. «Готово». Вроде бы все нормально. «Занятно». «Что такое?» «Просто как бы это сказать?» Он помедлил, осматривая себя. «Вместо памяти она дает характеристики?» «Статы?» «Не только, еще врожденные способности. Вот, например». Он глубоко вдохнул и выдохнул себе на руку поток пламени. «Огненное дыхание и устойчивость к огню», — подытожил персона персонопользователь. «Скорее всего, на высоких рангах будет интереснее, но и это занятно. Попробую прокачать. Я за тобой присмотрю», — кивнул я. Как бы ни было все это занятно, сейчас был куда важнее другой вопрос. «Идти на барона или нет?» С одной стороны, было бы неплохо хотя бы взглянуть, с другой — это же время. Но в случае победы, трофеи и эссенция... По эссенции не знаю, но трофеи хотя бы сколько-то ценные должны быть. По заверениям Гриншайн, эта шайка не нищая. Собственно, будь та таковой, она бы и сама справилась. Так, ладно, сперва еще один вопрос. «Спиртного не употребляю», — сообщил я полуэльфийке, пытающейся налить мне в чашу вина. Обслуживала она меня лично, в знак уважения. Навык «Этикет» подсказывал, что хотя она и подлизывается, но это действительно уместное поведение. Занятно он действует, даже о локальных традициях обрывками знаний наделяет. «Лучше вот что мне скажи. Вы тут, как я вижу, уже производите товары на продажу. Сможете и мои продать». «У нас нет реальной торговой базы», — отрицательно покачала головой женщина. Вообще-то она все время старалась говорить окольно, уклончиво и в этом роде. Но меня это достало, и я в приказном порядке велел говорить нормально. Иначе на то, чтобы добраться до темы, уходит слишком много времени. Продаем отдельные вещи по случаю, и всегда сохраняется риск. Я работаю над торговыми связями, но столько задач... Она беспомощно пожала плечами, и тут даже не было нужды в наигранности. Задача у нее действительно на порядок больше, чем у меня, хотя я тоже на их недостаток не жалуюсь. Да, хмыкнул я. «Похоже, и эту проблему придется мне для вас решать заодно». «Ладно, про барона что-то поподробнее рассказать можешь?» «Немного, но кое-что есть», — кивнула она. «Мои слуги провели разведку». «Занятно, к слову. Слугами она называла подконтрольных зверей». Слуг людей, набранных в основном из местных крестьян, называла «Мои люди». Их главарь – призыватель, но какого именно типа выяснить не удалось. Однако у него есть два ученика приличной силы, оба имеют по контрактному духу. Часть банды, одержимые, и для некоторых работ и охраны крепости, они тоже используют одержимых крестьян и духов. «То есть главарь достаточно силен, если может всех их контролировать», задумчиво произнес я и продолжает наращивать силы, хотя в основном количественно. Я опасаюсь, что он планирует напасть в ближайшее время. Мои слуги размножаются недостаточно быстро. Я побарабанил пальцами по рукояти Куалоны. Не хотелось бы терять свои вложения. Ладно, гляну, что можно сделать, решил я. Как минимум, постараюсь договориться или нанести ему ущерб, чтобы сместить баланс сил. Я могу послать своих слуг, чтобы сработать вместе, предложила Гриншайн. «Нет уж, если что, наверняка не применят ударить в спину. Сам справлюсь», — отказался я, со своей командой. «Я не хочу в этом участвовать», — нахмурился Хорн. «Нельзя сказать, чтобы я этого не ожидал, но надеяться не запретишь». «Никто и не заставляет. Но оставаться здесь тебе в любом случае не следует. От Гриншайн можно ожидать чего угодно. И хорошо, если просто подольет приворотное. Ей нужны свои маги». «И почему же ты с ней сотрудничаешь, если она такая плохая?» – хмыкнул немец. Я пожал плечами. «Так я с ней обычно напрямую не взаимодействую. А для успеха предприятия эти качества пригодятся. В любом случае, находиться рядом с ней и мне рискованно. А у тебя все-таки опыта поменьше будет, даже с твоими персонами». Пусть я немного и приврал, но лишь самую малость. Мое мнение о полуэльфийке действительно было именно таким. В общем-то, я ее даже понимал но поддаваться совершенно не собирался. Я ей и так помогаю, но и интересы должны соблюдаться общие, а лучше мои, а не ее. В любом случае, участвовать тебя никто не заставляет, хотя помощь и могла бы пригодиться, наверное. Но оставаться здесь не вариант. Вообще-то, по-хорошему, раз увязался с нами, то должен бы и субординацию соблюдать, но ты все-таки обычный гражданский, так что в некритической ситуации настаивать не буду. Я... И не собирался оставаться, несколько смущенно и, косясь в сторону, ответил немец. Понял, как оно звучит и выглядит, и покраснел. Ну, я видел, как он реагировал на служанок, которым было велено обслуживать гостей. Девчонок Гриншайн подобрала симпатичных, это да. Но мы еще будем сюда возвращаться, хмыкнул я. В любом случае, сейчас задерживаться не будем, время дорого. Не знаю, насколько правдивы стереотипы о дисциплинированности немцев, но с Хорном сработало. «Поскольку я планирую сперва попытаться договориться, сразу вопрос, среди твоих персон дипломата не найдется?» – осведомился я у немца. Тот молча отрицательно помотал головой, глядя на тянущего нашу телегу голема. Да, а вот об этом я не подумал. Наш транспорт никак не улучшает впечатление о группе переговорщиков, скорее уж наоборот. Они же работают и на земле», – осведомился персона персонопользователь, не отрывая взгляда от голема. Ну да, а что? Просто почему их не используют массово? Есть же места и работы, где были бы очень полезны. Есть набор своих сложностей, помимо проблем с церковью, я пожал плечами. Я не вдавался в детали, но они, если и лучше современной автоматики, то немногим. Тоже дорогие, тоже их возможности ограничены, тоже отсутствует искусственный интеллект. К слову, создание полноценно разумного голема – такая же мечта магов, как искусственный интеллект у компьютерщиков. А засовывать туда чьи-то души неэтично и свои проблемы поднимает. И все-таки соединение магии с современными технологиями могло бы подтолкнуть прогресс. «Полностью согласен. И если мне удастся достаточно подняться, возможно, смогу и этому поспособствовать», – я пожал плечами. Но для начала нужно приобрести достаточно сил и влияния. И понимание ситуации тоже не повредило бы. В любом случае, я вообще-то как раз над этим и работаю. И пока что все идет неплохо. «Я видел сюжет про награждение», – кивнул Хорн. Ага. И это тоже. Хотя это следствие, а не результат. Побочный эффект». Внезапно Сфено вскинула руку, прерывая наш разговор. «Что-то не так», – сообщила она. Кэти молча кивнула, и в следующий момент... Это выглядело так, словно кусок пространства перед нами сжался, проминаясь внутрь себя и превращаясь в точку, а затем из этой точки вновь растянулся, выворачиваясь наизнанку и оставляя на дороге троих незнакомцев. Или, возможно, одного. Черноволосый бородатый мужчина лет тридцати на вид с веером в руках, стоявший посередине, был определенно человеком, а вот одоспешенные фигуры по сторонам... Изучение существа... Да, я был прав, это не люди. Анимированные доспехи, вроде тех, с которыми мы играли в футбол во дворце бога металлов. А вот посередине действительно человек и маг. Ожидаемо. Причем очень сильный, хотя я и не уверен, насколько прямо коррелируют запас маны и сила мага, а также его опасность, но связь есть однозначно, и сотня маны – это очень много. У Хорна, к слову, было десять. А еще мага прикрывал персональный защитный барьер ранг шесть. Ахренеть! Божественный барьер был всего седьмого ранга, если не ошибаюсь. Пусть даже Бог был и не самый сильный. Стоящий на, с позволения сказать, дороге, Макс спокойно и уверенно поднял руку, указывая: остановиться. Стоп! Скомандовал я Голему, пытаясь понять, кто это и что ему может быть от нас надо. Изучение показало его имя, Салам Оззес, довольно нехарактерное для здешних мест. Имена и фамилии местных походили на английские. Но стоит ли воспользоваться этим знанием, сделать вид, что знаю больше, чем на самом деле, или не рисковать, вызывать ложное впечатление? Связь. Его зовут Салам Оззес, сообщил Якуалоне. Ты не в курсе? В первый миг от меча пришло ощущение растерянности, а затем вроде бы удивление и вспоминание. Но тут маг заговорил. «Это даже интереснее, чем можно было подумать. Воистину, удача благоволит достойным. Хотел просто развеяться и взглянуть, что за ерунда здесь произошла, а нашел то, что уже считал потерянным. Отдай мне меч, что у тебя на поясе, мальчишка, и я оставлю вас в живых». Бессловесный вопрос к колонне. «Нет, это не мой создатель, но его ученик», полученная в ответ. «Это мой меч», — произнес я. И немедленно, резко вспыхнуло чувство опасности. Я практически не задумывался. Мои действия вело скорее чувство опасности и еще что-то, что-то похожее на озарение. Но если ты ее так хочешь, держи. Я извлек Куалону из ножен и швырнул в мага. Его пара доспехов даже не двинулась. Меч летел вращаясь и, скорее всего, не причинил бы вреда даже беззащитного барьера. Веревка вытянулась и ухватила Куалону за рукоять. Этот маг очень опасен. Не рисковать. Пробивание барьеров – максимальное усиление. Макс реагировал, подняв раскрытый веер и прикрываясь им от меча. Доспехи все еще не прикрывают его, уверены в безопасности. Нужно больше силы атаки. Фокусировка ауры. Невидимая волна, разошедшаяся от места столкновения усиленного моей магией артефактного меча с барьером и веером мага, обдала нас неприятным сухим жаром. На миг окружающее слегка исказилось, а затем пространство вновь искривилось и сжалось, оставив лишь удерживаемый моей веревкой окровавленный меч и нанизанный на него веер. В следующий миг доспехи атаковали. Железяки оказались довольно крепкими, однако все же слабее живых доспехов Уркагуария, бога металлов. Плюс в этот раз нас было больше, и фокусировка ауры на них существенно ослабляла доспехи и делала их более уязвимыми, так что нельзя сказать, чтобы они доставили много проблем. Хотя будь их хотя бы четверо, могли бы возникнуть проблемы, тем более при поддержке мага. Однако, прежде чем разбираться, что, собственно, произошло и что из этого вытекает, мне снова пришлось разбираться с хмурым Хорном. «Нет», — сообщил я, прежде чем он успел высказать претензии. «Знаю, что ты хочешь сказать, но нет». «Это не я напал. Он в любом случае атаковал бы, и я просто опередил его. У меня обелка, чувство опасности есть. Если судить чисто по мане, он в десять раз сильнее тебя, так что шансы были только при упреждающем ударе». Я всю ману на этот удар потратил, к твоему сведению, иначе его защиту никто из нас пробить не смог бы». Но это, немец явно не был согласен и пытался подобрать слова, я бесцеремонно перебил его. «Это местные хреновые нормы и традиции. Думаешь, мне это нравится? Но моя и моих кланеров жизни для меня куда ценнее, чем жизнь некоего наехавшего на нас мага. И тебя я тоже обещал защищать». Без тебя мы, в крайнем случае, могли бы попытаться сбежать. — Не вышло бы, — сообщила Кэти. Он специалист по барьерам и подготовился к попытке бегства. — Это объясняет барьер шестого ранга, — пробормотал я. — Ну, тем более. Нас попытались ограбить и убить. Я это предотвратил, не нарушая никаких местных законов, к слову. Если кто-то попытается предъявить мне за это какие-то претензии, получит по морде. — С удовольствием добавлю, — вставила Лионесса. Это же оскорбление клан-лидера и клана. Об дураков, способных на такую дурость, даже руки марать не стоит, — хмыкнула Гаргона и похлопала по своей дубинке. Хорн явно обиделся, но серьезно, от его наивности лучше избавляться. Даже мирный крафтер, эм, никаких шуток в мою сторону, на нашей земле вполне может столкнуться с подобной ситуацией. Можно вспоминать уничтоженные альтивами кланы — и если будет размышлять о моральной стороне, то не только сам погибнет, но и может подвести других, положившихся на него. Так что эту дурь лучше выбить, раз уж ситуация такая подвернулась. Тем более, что он вроде как хочет боевку прокачивать. «Здесь царит анархия», – произнес я. «Если хочешь жить, то или будь достаточно сильным, или позволяй всем вытирать о тебя ноги». Эти и Леонесса согласно кивнули. Естественно, нарываться на драки глупо, Но далеко не всегда можно решить вопрос мирно, даже пожертвовав гордостью, чего лично я делать не собираюсь. Это объективный факт. Сила бьет в голову. Главное – не уподобляться таким отморозкам и оставаться на грани, а само по себе насилие – вполне себе метод решения проблем, каких бы глупостей ты ни наслушался на нашей земле. Это просто инструмент со своими достоинствами и недостатками, не больше того. «Да, хоть и правда, но звучит банально. Нет у меня навыка красноречия или ораторства. Убеждения, в конце концов». «И кто же будет определять эту грань хмуро и несогласно», – произнес немец. Но ну, по крайней мере, отвечает. «А это вообще вечный этический вопрос, относящийся практически ко всему». Я пожал плечами. «С одной стороны, можно ножи кухонные запретить. Ими чаще всего убивают. С другой, право государства на насилие общепризнано». «А я-таки глава клана. Кланы магов, по факту, это мини государство Можешь со своими персонами проконсультироваться». Он помедлил, глядя куда-то в пустоту, и недовольно скривился. «Ясно. Понял, что я прав, но эмоционально согласиться не может. Это противоречит воспитанию и привычной картине мира. Ну, пусть подумает и переварит. А мне нужно кое-что сделать». «Да, мы наведаемся наизнанку ненадолго». Будьте готовы на тот случай, если с той стороны будут тени или духи. Одна тень действительно попалась. Лучше бы побольше, конечно, но хоть что-то. В любом случае, эссенция. А она еще понадобится. В том числе и потому, что я снова оказался прав. Дроп с босса в виде оставшегося от мага веера давал очень любопытную способность. «Магия барьеров», — пробормотал я вслух. «Неожиданно». «Обычно конкретные заклинания бывают, а тут целая магия?» «Возможно, там только теория», — осведомил Кетти. «Нет, там перечисляются конкретные заклинания», — пояснил я. «Набор специализированных защит в основном. Защитный барьер от огня, защитный барьер от клинка и в этом духе. Странновато, раньше у меня было по-другому, но дареному коню в зубы не смотрят. Возможно, это из-за мира отличия. Или твоя магия продолжает изменяться», — предположила женщина. Я кивнул, это тоже вполне возможно. В любом случае, это хорошо, но я хотела сказать о плохом. И еще кое о чем. Эм, кажется, будет неприятный разговор про ауру. Ладно, ничего не поделать. Прежде всего, главное. Мы ранили Озеса. Но он жив. Это можно было понять, потому что он телепортировался, скривившись, заметил я. Барьер мы с тобой пробили, но он таки сумел отклонить удар. В сердце не попал. «Если у тебя нет каких-то спецсвойств, о которых я не знаю, то он скоро исцелится, скорее всего, и можно будет ожидать пакостей. А в исполнении столь сильного мага, пожалуй, нам лучше возвращаться домой срочно». «Ситуация немного сложнее, но в целом да», — согласилась Куалона. «Это было очень давно, но я припомнила этого парня. Он всегда был весьма самоуверен, но в то же время трусоват, что и сейчас было заметно по скорости телепортации». Он начал ее, как только его барьер показал, что не выдерживает. Какое-то время у нас есть в любом случае, пока он будет думать, как быть со столь опасным врагом, и стоит ли связываться вообще. К тому же, хотя я не наношу каких-то особо сложных для исцеления ран, но вот ты другое дело. Ты поглотил частицы его духа, как обычно. Он оправится, но потребуется время. «И то хорошо», — пробормотал я. «Как много времени, можешь сказать?» «Не знаю, но, честно говоря, это не имеет большого значения. В следующий раз он, если и сунется лично, то только с поддержкой значительных сил. Было бы неплохо узнать, что он сейчас с собой представляет. К тому же есть у меня подозрения...» Она помедлила. «Помнишь того призрака из подвала? Магов-техников для обслуживания дворца подбирал учитель Азеса. Он же мой создатель. Придворный маг Григорий Джанг». После захвата дворца и гибели принца он пропал, и я полагала, что это он нас кинул. Но, похоже, тут все сложнее. Он переложил подбор персонала на ученика, осведомился я. Чистолюбивого. Скорее всего, кивнул Кэти. Мастер Джанг всегда был довольно ленив и любил перекладывать свою работу на других. Очень талантливый маг, но большой эксплуататор окружающих. Особенно талантливых учеников. Учил хорошо, но не отпускал, а сам использовал по максимуму. Понятно. Информация любопытная, но на главные вопросы не отвечает. Сколько у нас есть времени и чего опасаться? Как минимум решить вопрос с бароном должны успеть. А там постараюсь что-то узнать, сообщила Кэти. Особенно если будем перемещаться через изнанку. Заодно эссенцией набью кивнул я. Ладно, доверюсь твоему суждению. Стоит ли так беспокоиться, хмыкнула Свену. «Ты легко избавился от этого мага». «Только из-за его самоуверенности он слишком положился на свои барьеры. Если бы неудачное совпадение нескольких моих способностей могло бы получиться скверно, при том я истратил на один удар почти всю ману, я и хорну это уже говорил, а в следующий раз этот маг учтет свою ошибку». «Было бы неплохо нанести упреждающий удар, но мы не знаем, где его искать», задумчиво произнесла Гаргона. «Я бы предпочел вообще не связываться, и уж тем более не хочу штурмовать крепость действительно сильного мага. У нас даже с довольно слабым кланом сложности были. Но у него и добыча должна быть хорошая», — возразила Сфено. Кажется, она загорелась этой идеей. «Даже один этот веер оказался ценной штукой. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. И вообще, сперва нужно разобраться с бароном и выяснить что-то про барьерщика». Горгона согласно кивнула. Хотя и не думаю, что она отказалась от своей идеи. Ладно. Веер дает потенциально весьма полезную способность. Хотя с ее прокачкой и будут не то что сложности, а вообще вряд ли удастся ее поднять, но за счет таланта и так получается третий ранг. Услуги барьерщиков стоят денег, а так можно будет сэкономить помимо возможности личного использования. В общем, поднаберу эссенции, возьму, а пока пусть полежит в инвентаре. «И второе оторвало меня от размышлений Кэти. Что ты сделал, когда ударил?» «Усилил пробивание барьеров по максимуму. Я пожал плечами изо всех сил, стараясь выглядеть искренним и честным. Вот он, этот щекотливый момент. Но прямо врать я тоже не могу. Там еще и какой-то эффект от разрушения мощного барьера возник, плюс этот веер. Я в теории не разбираюсь, так что не знаю, что именно произошло». «Думаешь, можно было не заметить, что твоя аура мигала во время сражения с доспехами?» — хмыкнула дама. «Упс!» — прокололся на элементарщине. «Освоил некую форму фокусировки?» Вздохнув, я кивнул. «Хоть Куалона и железяка, и мозгов у нее нет, но у Кэти-то точно мозги хорошие. Впрочем, Куалона и без них неплохо справляется. Я бы предпочел этот момент просто обойти». С какой стороны ни посмотри, я не стану это на тебе применять без крайней необходимости. Оно и разумнее использовать в обычном режиме в большинстве случаев, чтобы действовало на всех, а не на одного. И, блин, я не какой-то там злодей, подсаживающий соратников на наркоту. Ты мне слишком много помогала, чтобы так обойтись. Даже если сама за...» Эмоционально вышла. Куалона умолкла. «Ладно», — наконец кивнула Кэти, «проехали». «Персональная репутация. Куалона – минус один. Персональная репутация. Куалона – плюс один. Персональная репутация. Куалона – изменение качества», – сообщила последовательно выскочившая серия табличек. Да. И как это понимать?» «Женщины».